2.30. Верховный Бог Зевс как отражение Христа в народных мифах. Древнегреческие мифы о Зевсе, как показывает их анализ, в значительной степени получились из народных рассказов о Христе. Само имя Зевс или Зеус, как его писали раньше, откровенно напоминает Иисус или Езус. В словах «Зеус» и «Езус» Буквы те же самые, только за и «Е» e поменялись местами. Считается, что по представлениям древних греков начало государственности порядка и морали у людей были связаны с деятельностью Зевса. Известно, что в старинных русских источниках Зевса называли также ди или «Дий». Мы постарались найти все географические названия на карте России начала XX века с корнем «Дий» или «Дий». Их оказалось только два — Диево-Городище или Диевы-Городища. В Ярославской области, на левом берегу Волги, в 18 верстах ниже Ярославля, а также село Диевка при Днепре, в 12 верстах от Екатеринославля, современного Днепропетровска. Энциклопедический словарь Брогауза-Ефрона. Как мы уже говорили, Андроний Христос долгое время жил на Руси в древней Галицкой земле, в окрестностях города Галича Костромского, то есть в так называемой Галицкой Чете. Название «Галицкая Четь» просуществовало вплоть до XVIII века. Так, например, в грамоте царя Алексея Михайловича к шуйскому воеводе семёну Ильичу Змееву данной 22 декабря 1649 года сказано от царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, шую воеводе нашему семёну Ильичу Змееву в нынешнем в 157 году в декабря 22 день в галицкую честь к диаку нашему к Семену Сафонову памяти и Стрелецкого приказу. Поясним, что под 157 годом в грамоте имеется в виду 7157 год от Адама, то есть 1649 год. Согласно Джайлсу Флетчеру английскому автору сочинения «О государстве русском», галицкая честь, область вокруг Галечи и Костромы, была одной из 16 коренных областей, принадлежавших России входивших в титул московского царя. Именно в Галицкой чаще, между Ярославлем и Костромой, и расположено древнее село Диево городище, то есть Зевсово городище. История Диево городища, как считается, восходит глубокой древности. Смотри работу Дмитрия Валерьевича Кшукина, историка архитектурное описание села Древнее городище с первого тысячелетия нашей эры по 1917 год. Государственный комитет Российской Федерации по делам науки и высшей школы Ярославский государственный университет кафедра отечественной средневековой и новой истории. 1998 год. Здесь был центр удельного княжества Очина бояр Колычевых. Таким образом, В окрестностях древнего Галича до сих пор сохранился четкий след пребывания Дия, Зевса, Иисуса. То есть, как мы теперь понимаем, Андроника Христа. Таким образом, круг замкнулся. Ведь про Андроника мы знаем, что он гостил на Руси у галицкого князя Ярослава. Диево-городище не единственный след пребывания знаменитого древнего гостя в этих местах. Примерно в 60 километрах от него На реке Клязьме, к северу от Ростова-Великого, недалеко от озера Неро, находится древний Белогостицкий монастырь, село Белогостицы. Само название Белогостицы связывали с пребыванием здесь некоего загадочного белого гостя. Предание называет его Кием, основателем Киева. Белогостицкий монастырь – один из самых старых монастырей во Владимиро-Суздальской земле. Точная дата его возникновения неизвестна. Известно, что в 15-16 веках он существовал и упоминается в грамотах Ивана Грозного. По преданию, ранее на месте монастыря находились две деревянные церкви во имя святого Георгия и во имя Благовещения Господня. Получается, что Андроник Христос, он же апостол Андрей, бывал в окрестностях Ярославля. Недаром в летописях говорится, что апостол Андрей дошел до Новгорода и удивился новгородским баням. Напомним, что, согласно нашим исследованиям, летописный Великий Новгород — это Владимиро-Суздальская Русь, а город Ярославль — это Ярославово дворище Великого Новгорода. Возможно, этим объясняется то значение Владимира Суздальской Руси и Ярославля, Великого Новгорода, которое они приобрели в XIII-XIV веках. Именно здесь, на месте пребывания Христа, была впоследствии воздвигнута столица Великой Христианской империи XIV-XVI веков. Поскольку мы коснулись соответствия между Зевсом и Христом, мы пишем вкратце параллелизм между ними. Здесь мы имеем дело с мифами, поэтому надо отдавать себе отчет, что перед нами весьма расплывчатый и прошедший через многие руки материал. Тем не менее, яркие черты соответствия проглядывают, и они достаточно очевидны. Первое. Имя Зевс или Зеус практически совпадает с именем Иисус или Езус. Второе. Прародители... Олимпийских богов братьев и сестер Зевса звали Эрод. Согласно некоторым мифам, Эрод был самым первым богом. Некоторые утверждают, что Эрод, высиженный из мирового яйца, был первым из богов, поскольку без него никто не может родиться. Роберт Грейпс – мифы Древней Греции. Прародителем же династии Камнина, в которым принадлежал Андроний Христос, считается Мануил Эротик Камнин. Третье. Рождество Христово датируется 25 декабря. В средние века в этот день Солнце находилось в созвездии Стрельца, которое изображало Христа смотри выше. Соседнее же со Стрельцом созвездие козерог согласно мифам, изображало козу Амалфею, выкормившую Зевса своим молоком. Четвертое. Сразу после рождения Зевс вынужден спасаться бегством от своего отца Крона, который хочет поглотить его, поскольку боится, что Зевс станет царем вместо него. Причиной страха Крона было некое предсказание. соответствующие бегство и скитание Христа Андроника подробно обсуждались с нами выше. Евангелие тоже говорят о предсказании того, что родившийся младенец станет царем. Именно поэтому Ирод старается найти и уничтожить младенца Христа. Пятое. Затем начинается война Зевса против Крона. Крон к этому времени миновал пору своего расцвета. Война длится 10 лет и заканчивается победой Зевса. Андроник Христос также в конце концов побеждает и становится царем вместо Ирода Мануила. Шестое. Однако настало день, когда другие боги внезапно окружили спящего Зевса и оковали его сыромятными ремнями так, что он не мог пошевелиться. Они уже праздновали свою победу и рьяно обсуждали, кому стать преемником Зевса. Но Зевс все-таки был освобожден с помощью ниреиды по имени Фетида. Роберт Грейвс «Мифы Древней Греции». Данное мифологическое событие вполне соответствует распятию Христа. Седьмое. В мифе о Зевсе присутствует также достаточно откровенный след воскресения. Жители Крита говорят, что каждый год Зевс рождается в одной и той же пещере в блеске огня и потоков крови. И каждый год он умирает, и его хоронят. Роберт Грейвс «Мифы Древней Греции». Это напоминает ежегодный цикл христианских праздников, изображающих Рождество, смерть и воскресение Христа. Восьмое. Сошествие Христа в ад. В мифах о Зевсе говорится, что он тайно пришел к Кампе, престарелой хранительнице Тартара, убил ее и, взяв ключи, освободил кеклопов и старуких, подкрепив их силы божественной едой и питьем. Роберт Грейвс «Мифы древней Греции». Напомним, что, согласно христианскому учению, Христос сошел в ад, сломал его врата и силой освободил содержавшихся там людей. так сделаем вывод. В древнейших греческих мифах о Зевсе в причудливой форме отражены черты христианского учения. А сами эти мифы не могли появиться ранее XII века эпохи Христа. Скорее всего, они возникли гораздо позже, в XV-XVI веках, когда Великая Христианская империя с центром во Владимира-Суздальской Руси охватила огромное пространство Евразии и Северной Африки. Местные жители отдаленных провинций изредка и с большим трудом, добиравшиеся до далекой русской столицы, вернувшись домой, рассказывали сородичам свои впечатления об Олимпе и Олимпийских богах, священной олимпийской истории. Рассказы ветвились и обрастали фантастическими подробностями. Потом историки объявили их очень-очень древними.